Литнет представляет Елена Горская «Унесённая призраком» Читает Мария Куликова Пролог 24 июля 1897 год Лондон Это мой первый личный дневник. Я решила последовать примеру Изабель. Меня зовут Джейн Митчелл, мне 24 года. Я родилась 26 августа 1995 года в Нью-Йорке. И уже третий день я нахожусь тут. В это сложно поверить, но я попала в прошлое. А всему виной призрак девушки, которая живет в купленном мной старинном особняке. Я должна разгадать тайну ее смерти и закончить то, что не успела сделать она. Возможно, это и станет моим ключом к возвращению домой. Пока я вынуждена жить ее жизнью. Проводить дни в компании странной и Джозефа, жениха Изабель. Он красив, галантен, обходителен и безумно влюблен в свою невесту. Вот только на ее месте я, двойник, самозванка и путешественница во времени, которые своим поведением уже вызывает у него недоумение. До свадьбы не так много времени, и мне просто необходимо найти ответы на все вопросы и вернуться домой. За три дня я не приблизилась ни на шаг к заветной цели. Но зато случайно умудрилась попасть в бордель и поцеловать незнакомца, который хоть и принял меня за проститутку, но спас от позора. Хотя настоящий позор случился со мной позже, на балу, когда Джозеф галантно представил мне своего старшего брата, Бастиана Сентмора. мора Мужчину с холодными как лед глазами, который не чтит никаких норм морали. Вероятность того, что Бастиан будет молчать о происшествии в борделе, крайне мала По его жгучему ненавистному взгляду, понятно, что он сделает все, чтобы разрушить предстоящую свадьбу И избавить Джозефа от такой невесты А значит, у меня появился новый враг Зато теперь мне понятно, что мерзавцы в любом веке одинаковы Бабники и эгоисты тоже Надеюсь, Джозеф сможет усмирить своего старшего брата и защитить меня, хотя их отношения далеки от идеальных. Ведь меня действительно нужно защищать. Убийца Изабель определенно будет удивлен моим внезапным воскрешением. Поэтому необходимость вычислить преступника становится моим главным пунктом. Надеюсь, происки Бастиана все же не помешают мне в расследовании. И очень хочется верить, что я выживу и смогу вернуться в свой век. Главное не свихнуться и не опозорить Джозефа на все светское общество. А сейчас время собираться на бал Маскарад. Это, конечно, не танцы в ночном клубе, но все-таки лучше, чем слушать оперу».